Слева открылся пустырь, посреди которого из-за высокой, обнесенной колючей проволокой стены, выглядывали мрачные здания бывшей женской тюрьмы. Давным-давно это место присмотрели себе сестры Холода и за последние годы превратили тюрьму в неприступную крепость. Чистенький пустырь кардинально отличался от заваленных мусором подворотен. Оно и понятно. Тащить отходы к тюремному забору дураков нет. Сестры столь явного неуважения не прощают. Немного дальше у зала игровых автоматов «Кэптэн Ф» два хмурых работника городского крематория грузили в труповозку уже окоченевшее на морозе тела. На снегу остались черное пятно крови и разлетевшиеся бутылочные осколки. Ко всему привыкшие кони спокойно ждали, пока грузчики устроят на санях труп. Два дружинника о чем-то расспрашивали переминающегося с ноги на ногу охранника. «Что за место здесь такое? Каждую неделю по По мере приближения к центру развалины уступили место домам, находившимся в более приличном состоянии. Подъезды перекрыты железными дверьми, на окнах крепкие ставни. Кое-где из щелей в ставнях пробивались лучи света. Время от времени на соседних улицах мелькали силуэты спешащих по делам людей. Разгоняя темноту чадящим факелом, мимо протопали трое дружинников. Пуховики, ватные штаны и меховые шапки отлично защищали их от холода, А руки наверняка закоченили. Кожаные перчатки, будь хоть они трижды на меху, в такую погоду не самый удачный выбор. Но ничего не поделаешь. В варежках из автоматов не постреляешь. Дружинники покосились на меня, но останавливать не стали. То ли узнали, то ли их смена уже закончилась. На небольшом пятачке у перекрестка бойко шла торговля. Припозднившиеся покупатели выбирали разложенные на картонных коробках и деревянных ящиках товары, И спешили по домам, пока еще окончательно не стемнело. Немного на отшибе, протягивая скрюченные руки к прохожим, выпрашивал милостыни урод: редко-редко кто-нибудь останавливался и кидал мелкую монету или замусоленную бумажку, валяющуюся на снегу шапку. Большинство старалось даже не смотреть на непропорционально большие выпученные глаза, шишковатый лоб и короткие, словно обрубленные пальцы. Свернув широкой дороги на еле заметную тропинку и пройдя сквозь дыру в заборе, я оказался у трехэтажного здания еще до революционной постройки. Его можно было бы счесть даже красивым, если бы не безобразное состояние, в котором оно находилось. Большинство окон выбито, несколько колонн обвалились, а тяжелые дубовые двери, сорванные из петель, валялись рядом со входом. На первый взгляд не очень впечатляет, но это жилище, кстати, бывшее раньше городским моргом, вполне меня устраивало. Поскользнувшись и едва не упав на занесенных снегом ступенях, я поднялся на крыльцо. Холл был засыпан снегом, занесенным сюда гуляющим по дому ветром. Резкая боль обожгла запястье, когда я входил в дверь. Да что такое творится сегодня? Шипя сквозь стиснутые зубы, мне удалось закатать свитер, и стянуть с руки браслет, покрытый мелким серебристым узором. Темный металл браслета уже начал остывать, больше проходить не спешило. Ничего, ожога нет, и то хорошо. Я защелкнул остывший амулет на запястье и направился к спуску в подвал. Ведущая вниз лестница была очищена от снега, да и чем ниже, тем теплее становился воздух. Спустившись на пару пролетов, я оказался в уходящем вглубь здания темном коридоре. Первая от лестницы дверь была заперта, зато вторая, едва слышно скрипнув, открылась внутрь. Из комнаты ударил едкий запах раскаленного металла и паленой кожи. Это еще откуда? Вроде хозяин особняка раньше пытки не практиковал. Или это новый способ улучшить сбор квартирной платы? Вряд ли. И старый пока неплохо работает. Закрывай быстрее, сквозит. Высокий старик в доходящей до пола коричневой хламиде Увлеченно нагревал маленький тигель на пламени газовой горелки. Рядом на столе лежала раскрытая книга. Кроме синего желтой каймой лепестка пламени, на котором нагревался металл, освещения в комнате отсутствовало. Но темно в просторном помещении не было. Казалось, свет излучали сами не оштукатуренные кирпичные стены. Поворачиваться в мою сторону маг не стал. «Кому, — сказал, — быстрее, не видишь, я сплав готовлю?» Пространство комнаты было настолько насыщенной энергией, что по коже побежали мурашки, а волосы зашевелились и встали дыбом. Не самая полезная для здоровья атмосфера, но ничего другого, как подождать, не оставалось. Все равно, пока маг в таком состоянии, дела с ним обсуждать бесполезно. Еще и кинет чем-нибудь тяжелым. «Не стой столбом!» Старик отмерил на весах немного желтоватого порошка и высыпал в тигель а потом несколько раз провел над ним руками. Табуретку бери, я уже заканчиваю. Дойти до табуретки, стоявшей у забитого книгами шкафа, я не успел. Что-то заклокотало, цвет пламени газовой горелки стал фиолетовым, а спустя мгновение из стигля брызнул расплавленный металл. Блин, так и заикой стать можно. Ни одна из капель не коснулась мага, но несколько угодили на раскрытую книгу, кожаные страницы которой недовольно зашипели. Теперь понятно, откуда запах взялся. Старик что-то недовольно пробормотал, потом добавил еще пару слов на неизвестном мне языке. Судя по интонации, какое-то ругательство. Пара пассов руками и о произошедшем извержении напоминал только запах и обожженная в нескольких местах поверхность стола. Капельки расплавленного металла, попавшие на столешницу, книгу и кафельный пол, бесследно растворились в воздухе. Опять стабильность потока не выдержал, словно оправдываясь, проворчал маг. Перекрыл вентиль газовой горелки и уселся на край стола. «Чего тебе?» «Аарон Давидович, я вам когда-нибудь квартирную плату задерживал?» «Не припомню такого». Хозяин здания бывшего морга, среди постояльцев за глаза, именуемый Гадесом, перестал болтать в воздухе ногами и поправил ремень, удерживающий на ступне толстую деревянную сандалию. «Ты с какой целью интересуешься?» Зачем тогда вы режим напоминания на моем амулете активировали? Предупреждал ведь, что внесу плату, когда вернусь из патруля. Я достал кошелек и подошел к столу. Доходный дом Гадеса был одним из немногих мест в форте, да, пожалуй, и во всем приграничье, где можно было не волноваться за собственную жизнь и без опаски оставлять ценные вещи. Достигалась подобная безопасность весьма неординарным способом. Все здание было защищено мощнейшим магическим полем. Беспрепятственно внутрь мог проникнуть только тот, для кого Аарон изготовил амулет. И в случае задержки платы за арендуемую комнатушку, при пересечении защитного поля амулет напоминал об этом весьма болезненным нагревом. Точно предупреждал. «Извини, сынок, совсем из головы вылетело». Макс соскочил со стола, захлопнул книгу и поставил ее в шкаф. «Кстати, ты ведь уже вернулся?» Намек тоньше некуда. Я выложил «Империал» на стол. Аарон, не глядя, смахнул 15-рублевую монету в рукав хламиды. Ловко. Любит деньги, шельмец. Плату гады сдрал несусветную, но и безопасность гарантировал соответствующую. Магом он был очень способным. И, учитывая интенсивность пересекающихся в окрестностях морга силовых потоков, пробить его защитные чары могли только объединенные усилия никак не меньше, чем третьи, входивших в гимназию колдунов. Будучи в здравом уме и сознавая возможные потери, Бергман на штурм не пойдет ни при каких обстоятельствах. Но была у этого обстоятельства и оборотная сторона. А Арон имел возможность поддерживать такую защиту, лишь находясь в непосредственной близости от морга. Так что за последние несколько лет он ни разу не покидал этот подвал. Не могу сказать, чтобы это сильно магой угнетало, но и на пользу его характеру добровольное заточение явно не пошло». Остаток долга и аванс за следующий месяц. Недели через две оставшуюся часть внесу. До встречи. Я быстренько выскочил в коридор. Нечего гадосу глаза мозолить. Еще вспомнит про обещанное повышение квартплаты. К тому же от насыщенного магической энергии воздуха у меня зуд по всему телу. Сыпью бы не покрыться, как в прошлый раз. «Удачи, сынок. И не забудь, со следующего месяца с тебя на два золотых больше». Да помню я, забудет он о деньгах. Как же. Дойдя почти до самого конца коридора, я остановился перед дверью и приложил браслет ковальной металлической блямбе, тонкие линии гравировки на которые напоминали нанесённые на металл отпечаток пальца. Покрутив запястье, чтобы линии на амулете и пластине совпали, я дождался мелодичного перезвона. Спустя мгновение раздался щелчок открывающегося замка. Вот я и дома.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 Хоть убейте, не помню, как она здесь оказалась. Мебели не было абсолютно никакой. Шкаф заменяла доска, приколоченная железными штырями прямо к стене. На ней на деревянных колышках висели плащ, кое-как утепленный кроличьим мехом и короткая кожаная куртка. Плащ я надевал, когда мотался по форту. Куртка была летней формой одежды. Мысли о том, что неплохо бы повыкидывать к чертям собачьим весь хлам, посещали меня всякий раз после возвращения из патруля. Но сначала полно более важных дел, а потом привыкаешь, да и жалко на всякую фигню время тратить. Вот и сейчас, когда, пытаясь подойти к вешалке, я споткнулся о прислоненной к стене с улицы и только чудом не разбил единственную приличную посудину, трехлитровую банку, в моей голове начал формироваться план глобальной очистки комнаты от скопившегося барахла. Размышление по поводу всего мероприятия прервало доверху заполненная разнокалиберными патронами и стрелянными гильзами жестянка из-под катушки киноплёнки, которая едва не свалилась мне на голову. Надо быть повнимательней, а то так и инвалидом недолго остаться. Быстренько раскидав вещи по комнате, я задумался, чем заняться в первую очередь. Ничего полезного сегодня сделать всё равно не успею, но водой запастись просто необходимо. А то завтра утром от сушника умру. Водопроводный кран, из которого только гады с уведомо, каким чудом продолжала идти ледяная вода, располагался в самом конце коридора. Пока донес оттуда трехлитровку, пальцы свело от холода. Знал бы, перчатки надел. На сегодня вроде все. Грязные и пропотевшие шмотки я засунул в едва вместивший новую порцию белья мешок. Мешок выставил к двери, чтобы опять не забыть отнести в прачечную. «За стирку придется раскошелиться. Но чистых вещей у меня уже не осталось. Потертые черные джинсы, заштопанный свитер, фланелевая рубашка и теплые носки с трудом были извлечены из-под завалов. Тяжелые ботинки и меховые стельки обнаружились между ящиком с тушенкой и сваленными в кучу частями доспехов. Найти бы кожаные перчатки, и я готов. Ага, вот и они торчат из кармана куртки. Осталось разобраться с оружием и деньгами». Вытащив с помощью ножа из стены кирпич, я засунул в открывшийся тайник пистолет и кошель с деньгами. Взамен достал золотую чешуйку. Единственную монету, чеканящуюся в форте на монетном дворе торгового союза. И золотую же 25-рублевку, выпущенную Банком России. Должно хватить. После того, как вставил кирпич на место, затер щели пылью. Схрон аховый, конечно, но лучше, чем ничего. Монетки отправились в специально пришитый для этого на рубашку кармашек. Свой новый тесак в кое-как подогнанных ножнах прицепил на ремень, пару метательных ножей засунул в петли, пристроченные к внутренней поверхности плаща. В форте дружина навела какое-то подобие порядка, но никогда не знаешь, на кого по синей волне нарвешься. Вроде все. Или еще что-то забыл. Блин, талоны... Я развязал мешок с бельем, вытряхнул рубашку и достал из кармана талоны. «Ну да, здесь и ключ от оружейного шкафчика. Но с ним-то от стирки ничего не сделается, а вот пайковые и мои и плакали бы». «И куда их пристроить?» Ключ надел на гвоздь до середины вбитый в полку и загнутый кверху. Свернутые листы пайковых талонов, придавив сверху кастетом, положил на картонный ящик с тушенкой. «Теперь все». Еле слышный гул в голове заставил насторожиться и схватиться за нож. «Это что за чертовщина?» Несколько кирпичей начали, меняя свою форму, оплавляться, и через пару мгновений на меня смотрело лицо гады, словно вылепленное из расплавленной кирпичной массы. «К тебе пришли!» Едва заметно шевельнулись губы, и маска начала разглаживаться, исчезая в стене. Я прикоснулся к ставшим неотличимыми от соседних кирпичам рукой. Даже не нагрелись, ну нифига себе. Это что, новая услуга, магический домофон? Ладно, потом угадываться узнаю. Надо пойти посмотреть, кто приперся. Вроде никого не жду. Накинув плащ, я захлопнул за собой дверь. Все равно в берлогу пора. На крыльце морга стояла странная неподвижная фигура человека. Лица в темноте было не разобрать. «Ладно, если что, гады с меня прикроют». Подойдя поближе, я узнал Макса. Он не шевелился, не моргал и, похоже, даже не дышал. Не понял, чего это с ним. «Статус гостя подтверждаешь?» Голос раздался прямо в моей голове. Теперь все понятно. Макс слишком настойчиво пытался попасть внутрь, поэтому и попал под заморозку. «Еще легко отделался». Хорошо успел сказать, что ко мне пришел, а то охранная система могла и более жесткие меры применить. Только на сегодняшний день, мысленно сформулировал я ответ, и Макса отпустила. Он начал оседать на снег, резко взмахнув руками, дернулся и сумел выпрямиться. Чего я тут это ее. Постепенно его взгляд прояснился, а речь стала осмысленной. Да что за фигня творится! На крыльцо зашел и как обухом по голове. Ничего, блин, не помню, только голоса какие-то. Магическая защита сработала. Ты че приперся? Так с общаги в берлогу шел. Дай, думаю, за тобой зайду. По пути ведь. Бедолага постучал по затылку ладонью. Ты как, идешь? Пошли. Я похлопал себя по карманам. Вроде ничего не забыл. Накинул капюшон и спустился с крыльца. Так. Если по центральной аллее пойдем, придется крюк делать. Лучше через дыру в заборе вылезти. Пришлось тормознуть Макса. Не туда. За мной иди. Нам же в берлогу. Напрямик срежем. Вообще-то плутать дворами в форте, где патрулировались только главные улицы, было делом небезопасным. Но я решил, что в районе берлоги нас вряд ли решится кто-нибудь остановить. И меня должны знать, и откровенных отморозков здесь уже не осталось. Обогнув по протоптанной среди снежных завалов тропинки морг, мы вышли на Красный проспект. Главная улица форта разделяла его на западную и восточную части. Идти по широкой дороге сплошное удовольствие. Единственное неудобство – приходилось внимательно смотреть под ноги, чтобы не вляпаться в конские яблоки, часто встречающиеся среди полукруглых следов подков. Чистый отрезок попался только когда мы проходили мимо отделения Центрального городского банка. К моему удивлению, несмотря на поздний час, окна банка были освещены, а на обочине стоял рекламный щит. «Сейфовые ячейки, векселя, депозиты», прочитал Макс и удивленно покачал головой. «Живут же люди!» Раздались звон бубенцов, цоканье копыт, и через перекресток, к которому мы подходили, пронеслись сани. Судя по донесшемуся обрывку песни «Замерзал ямщик. Кто-то успел наклюкаться и решил прокатиться с ветерком. Лошадей бы не загнали. «А чего здесь освещают-то?» Макс удивленно крутил головой. «Оно и понятно. Ночное освещение в форте — явление редкое, а тут над пересечением улиц висело сразу несколько искрящихся сгустков энергии, напоминавших небольшие шаровые молнии. Торговый угол». Чтобы продлить время торговли и привлечь покупателей, владельцы нескольких лавок заключили с гимназией контракт на освещение перекрестка. Колдуны подошли к делу творчески и поручали поддержание огней ученикам, что очень способствовало развитию самоконтроля. Смена длилась целые сутки. «Вон лавка меняла. Будут монеты или бумажки сомнительные. Обращайся!» – ткнул я рукой. «Домик плющом увитый. Ювелирова хибара. Впечатляет?» К ним лучше не ходи. У Яна по скупке условия выгодней. Это контора нотариуса. Ну, тебе пока вроде без надобности. А это что за ерунда? Макс махнул на вывешенный над дверью щит, на котором пересекались мечи и автомат Калашникова. Оружейная лавка. Булат. Место шикарное, но не по нашим доходам. Я указал на покрытые затейливой резьбой ставни. Вот сюда, как жалование выплатят, зайди обязательно. В сером святом очень хороший выбор амулетов, талисманов и оберегов. Найти можно почти все, что поступает в свободную продажу. И паленых нет. Для начала возьми что-нибудь от сглаза или морока. Пригодится. «Обязательно!» Парень подхватил оторванный ветром листок бумаги и в свете шаров прочитал выведенные через трафарет буквы. «Покупаем гильзы. ПМ, АК-545, АК-762, купим лом гильз. оплатят копейки». Да уж, на этом не разбогатеешь. Аптека, внимание Макса привлекла обвивающая ножку чаши змея. Лекарь, дорого дерет собака. По возможности до гор больницы доберись. Если смена хирурга будет, скидку сделает. Да, не вздумай никого здесь зацепить, я кивнул на угрюмо слоняющихся перед лавками парней. Охрана частная, шуток не понимает. «По ним видно», — покосился Макс на охранников. «Слышь, Лёд, насчёт амулетов. Ты про ультравские модели что скажешь? Стоит брать?» «Тебе, думаю, смысла нет». «А что так? Все хвалят?» «Тебе бы на что-нибудь простенькое денег наскрести», — пояснил я. «Да к тому же, хоть ультравские амулеты и мощнее, но стабильность у них хромает. Это ж переделки, а не новые модели». «Понятно». Мы миновали перекресток и через квартал свернули во дворы. Дома здесь были обжитые, почти из половины окон пробивались отблески света, но люди на улице не попадались. «Вымерли все, что ли?» Макс огляделся и остановился от литью стены. «По норам попрятались, поужинают и спать. Нормальным людям завтра на работу с утра. Это на Южном бульваре сейчас жизнь кипит, а тут трудяги живут». Свернув узкий проход между домами, я тихонько ругнулся, накаркал, блин. Чуть больше половины пространства между стенами домов занимал мусорный бак, в котором плевался синими искрами небольшой костерок. Вокруг бака топтались два парня и девица. Короткие кожаные куртки, облегающие штаны, легкие сапожки. Не по погоде одежка. От мороза она защищала мало, да и костер тепла давал явно недостаточно. «Понятно, что не бандиты, но тогда какого черта они здесь сделают в это время?» Один из парней повернулся, и от отблески костра отразились на стилизованном изображении шестерки, вышитом металлической проволокой на куртке. «Вот оно как! Цеховики!» Я сунул правую руку в сквозную прорезь плаща поближе к рукояти ножа и пошел вперед. Идущий позади Макс размотал цепь кистеня, на конце которой болтался увесистый свинцовый шарик. Сделал это он грамотно, цепь не лязгнула, а от цеховиков ее прикрыла моя фигура. Остается надеяться, что пользоваться им Макс умеет, и свинцовый шарик не прилетит у меня в затылок в самый неподходящий момент. «Че стоим? Кого ждем?» — поинтересовался я, когда до мусорного бака оставалось пара метров, и, не дожидаясь ответа, скомандовал. «А ну, живо свалили отсюда!» Девчонка хотела что-то ответить, но один из парней ухватил ее за рукав, И вытащил на улицу. Второй незамедлительно последовал за ними. «Чё ты на них наехал, ничего не понял, Макс? Нормально прошли бы, места хватало. Зачем с цехом отношения портить?» «Ненавижу тварей», — поморщился я. «Не беспокойся, из-за этих шестёрок никаких проблем не будет».